Глава двадцать пятая. Долг местьи. Тише ты, старый хрыч! – прошептала Хильда, не отрывая взгляда от потолка. Я почувствовал, что она что-то делает со стихией земли. Может прослушивает, как я с Канером, а может и глушит прослушку, как Макгрей тогда на празднике. Что волчиться? Боишься небо накажет? Засмеялся Хорм, нарастряс раны и тяжело закашлялся. Не зверины это дела вести такие разговоры. С бледным лицом Хельда посмотрела на Хорма, а потом подарила мне лютый взгляд. И не первушь я. Какие нули? Какие ещё к нулям ангелы? Госпожа, я покачал головой. Пришло время раскрывать карты. Я уже боюсь твоей правды, Спика. покачала она головой. Ты не ноль, я прекрасно вижу. И этот хорм, он тут уже умом тронулся. Выглядело так, будто она пыталась объяснить сама себе всё, что тут происходит. При том, что она в самом начале нашего знакомства удивлялась, что я не такой первушник, как все. Привычки инфериора были такими крепкими, что в один миг не рушились. Ты хотела бы узнать про белых волков? спросил я. Но только я не знала, что все так. Она нахмурилась, а потом рыкнула так, будто решилась нарушить закон. Рассказывай. Я был нулем, но достиг первой меры, сказал я. Хильда подняла руку и затрясла головой. Это сказки, не бывает такого. Ерить про светлёнок. Ты же знаешь их, ерить. Тихо произнёс Хорм. Они верят, что ноль. Становится сразу абсолютом. Заткнитесь, вы оба. Хильда оперлась о стену. Всё это одно дело машинная грязня наших кланов, а другое, когда концы ведут на небо. Я почувствовал обиду. Не ожидал, что мою хозяйку эту стальную стерву что-то может так поколебать. И если её характер дал трещину, надо выжимать из ситуации максимум. Для её же пользы. Сконцентрировавшись, я коснулся стены, представил под пальцами копье. Сейчас не было времени на сомнения, в любой момент мог прийти смотритель, и я подстегнул свой разум. Сила прокатилась по мышцам, я холодно улыбнувшись, сказал: "Так ты дашь мне выслушать хормы, госпожа?" спросил я. Пока ты сиськи мнёшь и хвост звериный поджала. Мне резко обожгло лоб. Её глаза, казалось, сверкнули огнём. Она сорвалась на крик. "Первота сраная!" Её кулак метнулся мне в лицо, но я не стал поворачиваться. Притянув энергию земли, я выбросил её свободную ладонь и перехватил руку Хилды. Либо я оказался так силён, либо она слишком слабо ударила. А потом я метнулся вперёд, прижал её к стене, оказался близко Волчица особо не сопротивлялась, она и не пыталась использовать против меня всю силу. Видимо, все эти разговоры окончательно выбили из-под неё почву. И даже то, что драный первушник сжимает её в подземелье, не казалось ей таким возмутительным, как разговоры о поселенцах. Наоборот, кажется, она даже прижалась чуть ближе. Марк. Её глаза были рядом. Ты понимаешь, что это значит? Ты о чем? Тебя казнят. Я усмехнулся. Сколько говорил ей об этом, и только сейчас до нее дошло. Только вот непонятно, почему это так вызывает у нее беспокойство. Примолом больше, примолом меньше. Это не важно. Мне важно! Чуть не крикнула она и поспешно добавила: Ты мой примол. Выдержав взгляд черных глаз. Её усмехнулся и сказал: "На мне лежит долг мести белых волков, госпожа. У меня нет выбора". Её брови поползли вверх, кажется, я окончательно перевернул весь её мир вверх дном. Бедный разум Хельды пытался составить пазл, но некоторые нестыковки оставляли дыры. "Белых?" беспомощно вырвалось у неё. "На тебе их месть?" Я потянулся за шнурком. И вытащил амулет Рычка. Видишь, я потряс скруткой. Тут волосы последнего из таи белых. Пацану было совсем ничего, лет пятнадцать, и его убил ангел. И все из-за серых. Ты же знаешь, не все серые. Знаю, госпожа. Теперь знаю. Круглые как две луны глаза Хильде смотрели на амулет, с ее губ больше не сорвалось ни слова. А мне в какой-то момент мне надоело играть роль слуги, и я решил, что сейчас самое время показать своё истинное лицо. Здесь никого нет, так сказать, все свои. Пусть волчица знает, с кем она имеет дело. Ты должна знать. Я добавил стали в свой голос. Я зарячка, переверну верх дном весь инфериор. И пока ты хочешь наказать убийц белых, Я на твоей стороне. Не забывай, Марк. Вдруг Кашинэлхорм, месть Скорпионов, тоже лежит на тебе. Что? Я даже слегка растерялся. С меня разом слетела вся брутальность. Это почему? Ты думаешь, дар рода? Я ведь прекрасно вижу в тебе жемчужину наших знаний. Думаешь, это просто так? "Копью", вздохнув, сказал я. "Ясно. Это аванс. Нет, это помощь. Тебе предстоит месть за жёлтых". Он едва выдохнул. "И за зелёных скорпионов". Хилда всё это время молчала и даже не пыталась отстранить меня. Только чуть склонила голову и о чём-то думала. Не каждый день встречаешь бывших нулей просветлённых, у которых за плечами судьба целой стаи. При том, что эта стая твои дальние родственники. "Но, старый," я покачал головой. "Будет суд, мы докажем, что зелёные не виноваты. Может, и не надо будет мстить. Тебя казнят, если узнают правду. Но всё за тели кабаны, стоит их допросить. Я видел" Тогда возле усыпальницы моё будущее предрешено, ответил Хорм. Наше будущее. Я молчал, обдумывая услышанное. Сейчас я Хорму ничем не могу помочь. Даже Хилда ничего не сделает. Мы можем тебя освободить, спросил я. Даже не думай, прошептала волчица. Цепи опечатаны. Коснешься об этом узнает арахула. Усмехнулся Хорм. Да и дальше крепости мы не уйдем. Расскажи старый, что знаешь, сказал я. Здесь в темнице есть время обдумать услышанное, ответил Хорм. Кое-что я слышал от Грея. Я рад, что теперь эта тайна не уйдет со мной на небо. Он замолчал, собираясь силами. И Хильда, чуть подумав, подошла и коснулась его лба. Бледное лицо зверя заметно поразовело, и он, улыбнувшись, сказал: "Спасибо, приятно получить сил от тебя, волчица". Она ничего не ответила, и Хорм глядя на меня чуть прояснившимися глазами, сказал: "Когда серые с кабанами пришли за стаей", сказал он, "они пришли с человеком". Третий мира? Это был великий. Я покосился на волчицу, но она была совсем отрешена, будто внутри неё творилась какая-то битва. Это был великий приор? Нет, не Зигфрид. Это был другой человек. Имени его я не знаю. Ясно? Случайно обрёнённая фраза. Он сделал паузу, собираясь с мыслями. Они сказали, что У белых воурите её не услышат. Поэтому я тебе и рассказываю про секретницу. Хельда будто очнулась. Что за чушь нулячая? У белых никогда не было секретницы. А может, я замелся. Она в Вольфграде? Я уже говорила. Ни один клан не рискнёт такое совершить. Сейчас, когда каждый зверь на счету, Единственная высшая мера наказания – это ссылка на войну. Она покачала головой. Даже вас, Крепионов, отправляют туда. Но не за ересь, напомнил Хорм. Тогда где она ересь-то? Волчица покосилась на меня. Получается, что не было ее. Несмотря на то, что она не спешила соглашаться, ее голос звучал уже не так убедительно. Значит, надо искать печать. В катулке старый. Спокойно спросил я у Хорма. Хилда зарычала и оттолкнула меня. Меня отнесло с такой силой, что я ударился затылком о другую стену. Перед глазами искринуло, кажется, она окончательно пришла в себя. Да, это та волчица, к которой я привык. Миг слабости прошёл. "Первота сраная", сорвавшимся голосом сказала она, а потом повернулась к Хорму. Кто был на том совете? Отвечай, Скорпион. В её голосе прорезалась такая сталь, что моя суровость в сравнении с её была всё равно что пластилин. Грей Раут это и серых волков, спокойно ответил старишна. Рюкла из кабаних коллоков гвала от пятнистых рысей. Ещё Оракол Рульф принимал решение совета а И ещё? Тут Хорм нахмурился, будто пытаясь вспомнить что-то. Я ощущал чьё-то присутствие, но его не было в помещении. Сильная мера. Я думал, великий мастер Рогнар следит за советом. Альфа только неделю как прибыл. До этого больше месяца был с визитом в столице и в соседних землях. Вот как? Усмехнулся пленник Ну что ж, тогда нас провели как последних нулишей. Спасибо, Скриптон, сказала Хильда. Я постараюсь оправдать тебя, но стоя с востока уже не вернуть, если только с победой. Победа в войне, которой не одна сотня лет. Хорм тяжко засмеялся, потом закашлялся. Кашель чуть не до канал его, но он вдруг замер и уставился на Волчицу. Его зрачки на миг прояснились, муть исчезла. Дикая. Обещай мне. Знаешь моё прозвище? Обещай, что решение суда исполнишь ты. Ты убьёшь меня. Волчица не ожидала этого и ахнула, а у меня вырвалось: "Старый, нет! Первушник с раной". Засмеялся старейшина. Не лезь в дела звериные. Твоя тропа ведёт на небо. Небо? вырвалось у Хельды. Да, дикое, сказал Хорм. Я здесь на грани, и мне открывается большее. Есть послоится, громко усмехнулась Хельда. Под пыткой любой зверь оракул. Хорм кивнул. Марк, не знаешь, что это? Но зная, что для тебя в преддом не явились слова, огненная плеть, тринадцатый страж. Хали вырывалось у меня, мои брови подпрыгнули. Чего я не ожидал? Так это послание оттуда, и снова все мои планы кату под хвост, а я ведь только начал нащупывать твердую почву. Это ведь моя хозяйка тринадцатая. Я вот-вот собирался выполнить за это абсолюта, и тут такое. Кто такая Хали? Удивилась Хिल्да. Моё прошлое, ответил я. И видимо, будущее. Тут раздались шаркающие звуки. Кто-то спускался по лестнице. Раздался противный голос смотрителя. Госпожа Хिल्да, время вышло. Скоро обход. Толстый теремщик показался в проёме и недовольно покосился на горящий факел. Кропиться придётся. ворчал он. Ещё немного, ответила Хильда. Оставь нас. Не получится, покачал головой смотритель. Сама знаешь, скоро приедет великого приора. Все суетятся, как бы старший не заглянул в темницу. Волчица нахмурилась, подарив толстяку свой самый лютый взгляд, и тот отшатнулся. Но, видимо, этот старший тоже мог доставить теремщику немало проблем, и смотритель промямлил. Я же охрану сейчас. Зверье твое пустое, с ненавистью выдохнула Хильда. Чтоб тебя небо покорало. Небо оно высоко. Чуть посмелев, ответил толстяк. А старший он тут в крепости. Волчица поняла, что против системы она тут мало что сделает и даже не прибьешь этого толстяка. Пол крепости видела, как мы проходили в темницу. Удачи, Скорпион, махнула рукой Хिल्да. Пусть твой дух будет свободен. Хорм не ответил ей, а посмотрел на меня. Сильная воля. Я рад, что мы тогда тебя не казнили. Я вздрогнул, услышав эти слова. Тут волчица позвала меня. Со мной спика. По Волфграду мы шли молча. Будто туча нависла над волчицей. Кажется, я всей кожей ощущал разряды её тихой ярости. Не знаю, о чём она думала, но говорить я не рисковал. Мы дошли до самого совняка, и у ворот Хилда притянула меня к себе, схватив за плечо. "Что бы Хаконо ни слово", прошептала она, "ни про белых, ни про скорпов, а о том, что ты был просветлённым". Даже мысли, чтоб не было. Но, господин Хакон, он же глава клана. Как глава клана, он обязан тебя сдать Альфия. И он не может отступиться перед законом. Это не обычный зверь. А ты, госпожа, разве не должна меня сдать? Хельда заскрепела зубами, пальцы болты впились в мои мышцы. Должна. Но я это другой разговор. Ты меня понял? Да. Только запомни. Тебе может стать стыдно перед Хаконом или наоборот, появится жгучее желание поделиться с ним новостью. Это будут не твои мысли. Голова умеет внушать. Я уже понял. Если что, погружайся в камень. Что? Что слышал? Уходи в стихию, первушь, я твоя башка. Ты уже должен уметь это делать. Спасибо, Хельда. Кивнув, ответил я, хотя даже представления не имел, о чём она Волчица оттолкнула меня. Нашла же я примоло на свою голову. Зарычав, она стукнула в ворота так, что бедное дерево надрывно заскрипело. Пустрица! Я громко усмехнулся, как бы первушка под горячую руку не попала. Хаконок, к счастью, в особняке не обнаружилось. Хильда исчезла в особняке. Оставив меня в гордом одиночестве, я даже удивился: а как же мои тренировки? Так-то я уже должен отправляться к мастеру Скоилу. Скорее появилась устрица с едой для меня. Она поставила поднос и быстро ретировалась. Судя по заплаканным глазам, волчица всё-таки выплеснула злость. Зато я быстро подкрепился без фанатичных глаз перед лицом Решил во дворе потренировать стихии земли тем методом, который показал наставник. Я ходил босиком по воображаемому копью, стараясь удерживать его образ в голове как можно дольше. Это было трудно. Голова отзывалась пульсирующей болью, да ещё мышцы быстро забивались от непонятных скачков силы. В темнице было попроще. Там времени не хватало и ситуация была серьёзной. А здесь, под тёплым солнышком, В тишине двора я расслабился и не сразу заметил, что во дворе не один. В одном из сараев в тени сидел Фолки. Сколько он там находился, я не знал. На меня поразила его способность скрываться. Если бы не блеснул его кинжал, я бы даже не обратил внимания. Фолки сидел на корточках, рисуя кончиком оружия на земле и с интересом смотрел на меня. Лезвие то вынырывало на свет из тени, то улетал обратно. Неплохо научился. Фолки кивнул мне под ноги. Интересное применение стихии. Это наука мастера Скоила. Он всегда такой. Помощник Хильды потёр подбородок, подбирая слово. Смекалистый. Я смотрел на него. И всё время мне казалось, что его силуэт в тени смазывается. Увожу взгляд в сторону, и боковым зрением вообще не замечаю зверя. Помогал увидеть его только то, что я знал, там сидит фолки. "Это один из моих талантов", усмехнулся он. "Скрываться". Меня посетила шальная мысль. "А научиться этому можно?" "Вот только зачем?" Я нахмурился. Мастер зверь, я доказал верность клану. Почему мне не доверяют? Потому что можешь наделать глупостей, сказал Фолкие. Но я тебе подскажу. Почему? Нравишься ты мне первушник. А еще я должен защитить Хильдо. Его ответ прозвучал очень исчерпывающе. Он встал и вышел из тени, прошел вокруг меня. Чтобы стать незаметным, нужно слиться со стихией. То есть у тебя стихия земли, ведь? Да? Вот и представь себя землёй, сказал Фолки. Скоил, кстати, высокого мнения о тебе. Я очень рад, сказал медленно, соображаешь, но быстро учишься. Я недовольно поморщился. Вроде как похвалили, но осадочек остался. Хочешь проникнуть в Грейо? вдруг спросил Фолки. Моё удивлённое лицо выдало меня с потрохами. Хельга сказала, что тебя посетит такая глупая мысль. Он покосился на собняк. Она сама не своя. Я делаю это и ради госпожи тоже. Знаю, прошептал Фолки. Хельга спасла мне жизнь. Я служу ей, а не Хаконо. Помощник прошёлся по тому месту, где я только что воображал копьё. Одна птичка напела, что Альфа сегодня отправляется на охоту в окраины земли. Грей и вожак пятнистых тоже будут там. Я с подозрением уставился на него. С чего ты решил помочь мне? Не задавай глупых вопросов, покачал головой Фолки. И мне не придётся на них отвечать. Дикая сказала: от этого зависит твоя жизнь. Эти слова отражали некоторую истину. Умру я сейчас или потом, рано или поздно. Воль в городе появится рюгла, другие кабаны и с большой долей вероятности узнают меня. Но печать в руках у меня будет. Я не знал, что у меня будет, но кабаны точно получат по заслугам. На тренировку не пойдешь. Покачал головой Фолки. Хил до возьмёт первуху и отправится на тренировку в одну из деревень со свитой. Все подумают, что это ты. Я облегчённо вздохнул. Кажется, волчица всё-таки решилась мне помочь. В особняке наверняка будет охрана. Естественно, но ты же не сражаться туда идёшь. Я не умею так прятаться. Придётся научиться. Я пойду с тобой, если до ночи ты научишься сливаться со стихией. сказал: "Фолки,